Гарри Гаррисон. Попутчик. Стрелка указателя уровня бензина перешла за нулевую риску. Заметив это, Клег выругался. Надо остановиться и заполнить бак. Потребовалось немалое волевое усилие, чтобы отпустить до отказа вдавленную педаль акселератора и нажать на тормоз. Каждая миля, каждая минута всё дальше уносила Клега от опасности, прибавляла ему шансов. но двигателю нужно топливо, и тут ничего не поделаешь. Дорога, протянувшись от горизонта до горизонта, была совершенно пуста. Лишь колебался и мерцал над ней до крайности разогретый за день воздух. Остановиться можно в любом месте. Тут всё одинаково. Монотонная пустыня с месхитами и кактусами. Ну, раз остановка необходима, надо сделать её максимально короткой». Визжа тормозами, кроша щебень и с грохотом швыряя его на обрызговики, автомобиль съехал на обочину, резко стал, дернулся напоследок вперед и окутался тучей пыли. Непрестанный рев движка сменился глухой тишиной. Водитель оглянулся на заднее сиденье, где в холчевой переносной кроватке спал младенец. Если повезет, он не проснется до конца заправки. На пухлом личике остались дорожки от слёз, ну и плевать, слава богу, проревевший три часа ребёнок наконец замолк и уснул. Клек открыл багажник, достал пятиголонную жестяную канистру и свинтил крышку с горловины бака. В воронке забулькало, зловонные бензиновые пары смешались с раскалённым воздухом. Бак принял в себя содержимое трёх канистр. Уложив в багажник пустые ёмкости, клек взялся за четвёртую, с водой. И всё это время в нём не унималось желание ехать, оно тугим болезненным комом сидело в животе. Но Клек заставлял себя работать осторожно и тщательно. Слишком много труда он потратил, чтобы сейчас, на последнем этапе, провалить дело. Техасская жара наполовину осушила радиатор, пришлось доливать воду. Она с журчанием брызгала из канистры и струилась по железу мимо отверстия Пытаясь пошире открыть крышку, Клек не удержал емкость, и та полетела на землю. В последний момент тонкая смуглая рука поймала ее за горлышко. Клек вздрогнул от неожиданности и едва не сунул руку в брючный карман. Медленно повернувшись, он увидел стоявшего рядом на пыльной обочине невысокого мексиканца. Белые штаны, выцветшая синяя блуза. Сандалии гуарачи, верх из сыромятной кожи, Подошвы из автопокрышки, надеты на босу ногу. Шляпу парень снял и прижал к груди. И он улыбался. Широкая ухмылка разрезала лицо, собрала кожу гармошкой на высоких индейских скулах. А глаза узкие-узкие. — Сеньор, вы бы не могли меня подвести? Клек медленно выпустил застоявшийся в лёгких воздух, забрал у Мексо канистру и наполнил радиатор доверху. Лишь опустив капот, он повернулся к незнакомцу, который всё так же стоял, улыбался и прижимал шляпу. «Ладно, садись вперёд!» Решение, хоть и принятое в торопях, было правильным. Этот Мекс всего лишь случайный встречный. Но он видел машину, он способен рассказать. Надо увести его отсюда, а там будет видно. Сейчас главное — выиграть время. У коллега пекло внутри, так хотелось поскорее уехать. Теперь он спешил, а потому действовал неловко. Запихнул канистру в багажник, хлопнул крышкой, сел за руль. Колеса секунду побуксовали на щебенке, и автомобиль вернулся на темное дорожное полотно. Попутчик-мексиканец притулился у окна, сложив руки на коленях. Он и половины сиденья не занимал. Машина снова мчалась на север. Теперь Клэк мог расслабиться и подумать. Бросая взгляды украдкой, он пытался оценить попутчика. Молодой, двадцати ещё нет, а может, далеко за двадцать. Пойди, пойми этих латиносов. Одежда, поза, всё остальное, как у самого обыкновенного мексиканца. То есть на вид он простак-простаком, батрак с фермы, может, сезонщик. В стране поди без году неделя, опасаться его не стоит пока. Другое дело, когда придёт время его высадить. но это будет ещё не скоро. Попутчик повернул голову и обнаружил, что на него смотрит клек, и дружелюбно улыбнулся. Водитель сосредоточился на дороге. Беспокоиться не о чем. Этот парень туп как пробка. Но на всякий случай клек поправил оружие в левом брючном кармане, чтобы не застряло в случае чего. Даже приняв решение, он был на чеку. Ни единого слова. ни единого звука за тридцать миль пути, только на заднем сиденье иногда во сне хныкал младенец. Клега не тянула на разговор, а пассажир ему, похоже, достался вежливый, пока его не спросят, сам рта не раскроет. Наконец Клег осведомился, местный ли он, и парень ответил, «Да, сэр». Водитель задал еще несколько вопросов, и у него пропала охота чесать язык. Тем более, что пассажир не выказывал желания поддерживать беседу, всякий раз ограничиваясь кратким «да, сэр» или просто кивком. Так бывает, когда встречаются два молчуна. Они ехали и помалкивали. Плающий диск в небе клонился к горизонту. Ещё раз заплакал ребёнок, но не проснулся. Через каждые 5 шесть минут рука Клега тянулась к радио, и всякий раз ему стоило огромного труда удержаться. «Хочется послушать». — Необходимо послушать. Но рядом сидит Мекс, и один чёрт знает, сколько пяди у него во лбу. Шло время. Мучительный позыв всё нарастал, и вот, наконец, рука, будто по собственной воле, юркнула вперёд и вдавила кнопку. Надо узнать, что происходит. Пусть даже попутчик тоже узнает. клек быстро нашёл нужный канал и напряжённо вслушался, почти не следя за дорогой. Вот новости кончились, И он снова щелкнул кнопкой, не в силах сдержать вздох облегчения. Радиостанция находилась к северу, в Сан-Антонио. Речь диктора звучала громко и ясно. Выпуски новостей передавались раз в полчаса, и Клек слушал их снова и снова. Уже почти в сумерках, в половине седьмого, он опять включил радио. Не закончив прогноза погоды, диктор вдруг прервался, а снова заговорил уже совсем другим тоном. «Только что из Лореда поступило экстренное сообщение. Некоторое время назад маленький Томми Сэндерс год и 10 месяцев от роду...» Клек ткнул в другую кнопку, и салон заполнился звуками танго из Мехико. Ещё тычок, и радио умолкло. Снова водитель покосился на сидевшего с невозмутимым видом попутчика. «Он что-нибудь понял? Никогда не угадаешь, о чём думает чёртов мексиканец!» парень не шевелился и неотрывно смотрел вперёд, на дорогу. Из рук, из ног у Клега ушло напряжение. Он решил, что микс ничего не заметил. Как вдруг тот резко повернул голову и улыбнулся. А потом глянул через плечо на спящего ребёнка. Ещё 10 миль машина неслась по темнеющей пустыне, и мысли Клега неистово крутились, словно гоняющаяся за собственным хвостом собака. Неужели всё-таки услышал? Неужели всё-таки заметил? Иначе с чего бы ему смотреть на мальца и улыбаться? Нет, это просто совпадение, точно. Или всё-таки? Слишком многое стоит на кону, чтобы полагаться на волю случая. Очень уж долго Клек планировал это дело. С того самого дня, когда в сельском клубе подслушал болтовню старика Сэндерса. В этом заведении Клек работал барменом. А кто обращает внимание на бармена?» Обратили бы. Да ещё как, если бы знали, что он не из Нью-Йорка прибыл, а прямиком из Иллинойской тюряги. Если бы заглянули в перечень совершённых им за два десятка лет преступлений. Он и барменом-то устроился только для того, чтобы подыскать новую жертву. И она вскоре нашлась. Да ещё какая. Однажды в его присутствии Сэндер заявил «Деньги добыть я всегда смогу, но не смогу оживить своего мальчика». «Если Томми похитят, я моментально заплачу выкуп до последнего цента. И плевать, что вы будете обо мне после домать. Только эти слова и услышал Клек. Но ему было достаточно. Полгода он планировал, учёл всё до последней мелочи. Дело не сорвётся. Уж он-то об этом позаботится. Мекс не причинит хлопот. Попросту не успеет». Уже совсем стемнело, лампы приборной доски освещали плавные линии мексиканского лица. Парень, зная, смотрел вперед, руки держал на коленях. Его мирная поза действовала на наклего успокаивающе. Конечно, невозможно понять, что на уме у попутчика, но пока мест он ведет себя примерно. Может, было бы лучше, если бы вздумал рыпаться. Тут же и разобрались бы раз и навсегда. Револьвер оттягивал карман, жестко давил на бедро. Парень молчал и не шевелился. Шуршали колёса, машина ехала на восток со скоростью ровно 90 миль в час. Впереди, в двух-трёх милях, появилось оранжевое пятно света, вывеска придорожного ресторанчика. Едва его заметив, Клек понял, что зверски проголодался. По плану надо было утром запастись сэндвичами, но тогда, 12 часов назад, его тошнило от одной мысли о еде. Теперь же приходится глотать слюну, внезапно наполнившую рот. Возле обветшалого заведения он сбросил скорость и осмотрелся. Других машин не видать. Это помогло решиться. Клег резко затормозил за рестораном в футах в 30, сунул в карман ключи и вышел. — Пойду гамбургеров куплю. — Тебе взять? Попутчик кивнул и сказал. — Да, сэр. В ресторане за стойкой торчал сонный буфетчик, а больше ни души. Клек сделал заказ, и пока гамбургеры разогревались на гриле, он пил тепловатый водянистый кофе и смотрел на машину. Через заднее стекло виднелась широкополая шляпа попутчика. Она качнулась раз или два, но мексиканец не пытался выйти из автомобиля или приблизиться к ребёнку. Сэндвичами в руках Клек подошёл к машине и вдруг замер, услышав тихие голоса. Бесшумными движениями он выскользнул из поля зрения попутчика и разобрал остаток блока новостей. «Новых сведений о похищении маленького Томми Сэндерса. В то время как полиция штата блокирует все выходящие из лореда дороги, безутешная мать обращается к прессе с мольбой о...» «Это попутчик включил радио, чтобы послушать новости!» Мигом в руке очутился револьвер, палец задрожал на спусковом крючке. Клек шагнул вперёд, но усилием воли остановился. Это не выход. Нельзя убивать свидетеля на автостраде, да ещё под окнами ресторана. Он спрятал оружие, отступил на 50 футов по дороге и сошёл на обочину. Теперь он приближался к машине, громко хрустя гравием. Радио уже было выключено. Они молча съели гамбургеры, потом Клек выбросил в окно обёртку и завёл двигатель. Снова разогнавшись на трассе, Он занялся планированием Такой уж был у него метод — сначала составить надёжный план, потом старательно ему следовать. В попутчике ему достался умник, тем хуже для попутчика. Даже если это полицейский в штатском, без разницы. Впрочем, слишком маловероятно, что это коп. Обыкновенный работяга, оказавшийся не в то время и не в том месте, и вдобавок сунувший нос куда не надо. Смекнул, что за малыш едет на заднем сиденье, а потом еще и новости послушал для пущей уверенности. Они почти на границе с Луизианой, а сразу за границей будет хижина, где Клек намерен отсиживаться и ждать выкупа. Там он и избавится от Мекса. Или лучше это сделать сейчас. Как только вдоль дороги закончатся дома, он съедет на обочину и даст роботенку 38-му калибру. Автострада проходила через городок. На въезде Клэг снизил скорость и постарался успокоиться. Ещё несколько минут, и всё будет кончено. Как только они минуют город и снова окажутся в пустыне. Ещё несколько минут. Трасса плавно сворачивала, и он увидел впереди перекрёсток. Уже притормаживал, когда заметил там на обочине машину и рядом двух мужчин в форме. Они только что остановили автомобиль, ехавший перед Клэгом. Тот среагировал быстро, потому что планом предусматривалось и такое. Резко закрутил баранку, свернул на пустую парковку возле неосвещённого магазина. Здесь начинается грунтовая дорога длиной в милю, по ней можно обогнуть квартал и возвратиться на трассу. Это если действовать по плану. Но машина накренилась в резком повороте, ребёнка швырнула на борт кроватки, и он проснулся. Растерявшись от его вопли, Клек до упора втопил педаль тормоза. Вырубился двигатель, машину занесло. Он выругался и повернул ключ зажигания. вой стартера смешался с криками Томми. а попутчике Клек почти забыл. Почти, но не совсем. Ребёнок орал, двигатель не заводился, сразу за углом торчали копы. Но всё же водитель успел взглянуть на мексиканца. Тот смотрел назад, на ребёнка. а рука лезла за пазуху широкой блузы. Клек только сейчас заметил выпуклость у него на поясе и обругал себя. «Вот же лопух! Мекс вооружён! Он только и ждал возможности пальнуть!» Смуглая рука пошарила за пазухой и двинулась наружу. Попутчик был ловок, но Клек оказался ловче. Нелегко, сидя, достать из брючного кармана револьвер 38-го калибра, но Клек справился. Нелегко стрелять слева руки вправо, когда мешает рулевое колесо, но у него и это получилось. В тесном салоне выстрел прогремел не слабее пушечного, но свинец, нацеленный в голову, пробил боковое окно. А вот это уже не по плану. Для таких случаев существует запасной план, и он очень прост. Надо сматываться. Клек одновременно попытался завести двигатель и захлопнуть дверцу со стороны пассажира. Ни то, ни другое не получилось. Раздался чей-то крик, ожил мотор, и Клек ударил по газам. Завизжали по крышке. Машина рванулась вперёд. Опоздал. Впереди возникла полицейская машина, он врезался ей в борт. В руке всё ещё был револьвер, и Клек открыл огонь по двум полицейским, которые выбирались из автомобиля. Он успел выстрелить один единственный раз. А потом... Дылда в широченном стетсоне очутился снаружи, по ту сторону полицейской машины. Его револьвер плавно поднялся, и пуля вошла к Легу точно в лоб. Мексиканец лежал на земле, и пока ему бинтовали плечо, по-испански что-то торопливо объяснял патрульному ПРСу. С Томми Сэндерса на руках приблизился патрульный Эббот. Ребенок уже не плакал, а сосал палец. — Да, это тот самый мальчик, — сказал Эббот. — Подходит под описание, которое по радио передавали. А водителю крышка. Этот-то как? Дырк в плече. Но высоко. Ничего важного не задето. — И что говорит? — Почему в него стреляли? Патрульный Порез быстро пожал плечами, как может пожать только латиноамериканец. — Не понимает. Думает, парень спятил. Говорит, сел на попутку по эту сторону Риогранде и отлично прокатился, пока водитель не вздумал его пристрелить. «Ну, не бред, а?» — удивился Эбот. «Киднеппер хоть успел ему что-нибудь сказать?» «Если и сказал, наш дурачок ничего не понял. Это же мокрая спина, только что из-за речки. По-английски не бум-бум. Говорит, в Тамаулепасе кто-то заплатил 10 песо, и его научили говорить... сеньор вы бы не могли меня подвести а еще... — Да, сэр. Это чтобы поймать попутку и смыться подальше от границ, пока не застукали. Лежащий на земле разразился потоком слов. Перес выслушал, сочувственно кивая, и повернулся к Эбботу. В общем, ему совершенно невдомек, что произошло и почему его ранили, и хочет он только одного — вернуться в Морелос. С него хватит этих полоумных гринга. Водитель сначала был такой дружелюбный, музыку дал послушать, даже остановился и купил себе и пассажиру поесть. Парня распирал от благодарности, и когда ребёнок расплакался, он захотел помочь. У него за поясом пучок отличного сахарного тростника, и он решил дать штучку мальцу. Полез за пазуху, и тут водитель сделал в нём дырку. Патрульный обод задумчиво почесал в затылке и, наконец, водрузил на голову широченную шляпу. Короче, это просто хрень какая-то. Да и чёрт с ним. Преступник мёртв, и нет никакого смысла теперь гадать, почему он повёл себя как последний кретин. Гарри Гаррисон. Попутчик. Рассказ читал Олег Булдаков.